Глава 16 Меня парализовал страх, а чувство отчаяния и безысходности, накрываясь головой, приковывали к полу. Я снова стояла и смотрела, как кто-то жестокий и властный забирает чужую жизнь. Только теперь это было не видение, а реальность. И в этот раз я могла повлиять на исход. Я сделала неловкий шаг на негнувшихся ногах и вышла из своего укрытия. Дарьон мгновенно замер, почувствовав чужое присутствие. Его взгляд метнулся ко мне. «Да у нас гости!» – протянул он, нехотя разжимая пальцы. «Что ж, так будет даже интереснее». Пина закашляла, судорожно хватая ртом воздух. «Отпусти девушку, Дарион!» Громко сказала я, стараясь сохранить хоть какое-то подобие уверенности. Хотя мои руки предательски дрожали, а сердце билось где-то в горле. «Я ее и не держу?» Дракон, играючи отошел в сторону, вскинул руки и повернулся ко мне. Служанка переводила обезумевший от страха взгляд от меня к Дариону и обратно. «Пина!» «Уходи отсюда!» – велела я. «Да, Пина, уходи!» В тон мне вторил дракон. Он явно наслаждался этой ситуацией. В его взгляде не было ни капли страха или сомнения, лишь самодовольства. «Только помни, если скажешь об этом хоть одной живой душе, я вспорю брюхо тебе и всей твоей семье. И начну с твоего младшего братика. Поняла?» Служанка затравленно закивала и, бросив на меня сочувствующий взгляд, попятилась к выходу. Она все еще не верила в свое внезапное освобождение. Когда за пиной захлопнулась дверь, Дарьон он сделал шаг ко мне. Айла, Айла! И вот в который раз ты меняешь мои планы, как же я устал от тебя! Еще шаг. Сперва я хотел договориться с тобой по-хорошему. Дать тебе возможность сбежать отсюда и прожить счастливую жизнь где-то еще. Но ты отказалась. Тогда пришлось думать, как тебя убить. Но ты оказалась, на удивление, очень везучей. Рассорить с Эриданом тоже никак не получалось. «За что?» Еле слышно просипела я, сопоставляя в голове все факты. Как же я сразу не поняла, что за всем стоит он. Именно он убеждал меня покинуть Драконьи Земли. Именно он намекнул на отношения Эридона и Селены, заставляя сомневаться в женихе. И он же мог спокойно передвигаться по замку, не вызывая подозрений. «Сама все знаешь. Еще шаг. Ты слишком быстро разобралась, кто ты и зачем здесь». Ледяные пальцы коснулись моего лица. Я вздрогнула. Ну-ну! Дракон ухмыльнулся и потрепал меня по щеке, словно ребенка. Он делал так и раньше, только теперь этот жест таил в себе угрозу. Ты не хочешь снять проклятие? спросила я, выворачиваясь и отступая. Мне не был интересен ответ. Я видела, что Дарья он безумен. Но стоило потянуть время, пока. «Пока что!» «Никто не знал, что я здесь!» На Пину надежды мало. Девушка была так напугана, что едва ли расскажет о том, что тут произошло хоть одной живой душе. «Нет никакого проклятия!» он говорил мягко, почти насмешливо. «Это все выдумки нашей бабки. Она вбила себе это в голову и в голову моему неразумному братцу!» «Но драконов стало меньше!» «Стало. Но уверен, это лишь совпадение. Прошло триста лет, а мы все еще живы. И правим этими землями. А вот ведунье...» Глаза дракона сощурились. На его лице появилась тень злой усмешки. «Вот они. Настоящая опасность. Мориган не зря их истребил. Ни одно живое существо не должно иметь способность останавливать сердце своим желанием». «Дарион!» — попыталась возразить. «Мне понятен твой страх, но все было...» Я не успела договорить, когда дракон рассмеялся. Громко, высокомерно. «Страх? Нет, мной движет не он. Я полон ненависти. Одна из вас посмела убить дракона. Да не простого, а из императорской семьи. А бояться должны вы». Мерзкие ведуньи. Послушай, я нервно сглотнула и сделала еще одну попытку достучаться до Дариона. Это было очень давно, да и правда была иной. все было не так, как говорят ваши легенды. Возможно, но правду слишком переоценивают. Ведь для каждого она своя. Глаза дракона были безумными. И как я раньше не замечала этого а твою книжечку я уже уничтожил. «Значит, погром в моей комнате – это твоих рук дело!» Я нисколько спрашивала, сколько утверждала. «Ну, конечно, Айла! Разве ты еще не поняла, как сильно я тебя ненавижу?» Я поняла. Я ощущала это в каждой фразе, взгляде, движении. он ненавидел даже не меня, а мою суть». То, что я была ведуньей. А была ли? «У меня нет дара ведуней. Меня не за что ненавидеть», – прошептала я, хватаясь за эту спасительную мысль. Дракон тем временем продолжал наступать. И вот я уже была зажата в том же углу, где совсем недавно стояла служанка. Спиной я чувствовала ледяную поверхность. А может, это был мой холодный пот. «Пока нет. Значит, самое время от тебя избавиться. Пока Дар не проснулся». Он был уже так близко, что я ощущала его дыхание. «Эридан все узнает. Он не простит тебе этого». «Не узнает. Ведунья просто исчезнет. Твои чары спадут, и мой брат снова станет собой». «Нет никаких чар!» Пыталась возразить я. «Вот и проверим». Лицо Дарьяна перекосило усмешка. «Брат тебя возненавидит! Он все выяснит!» «Молчи!» Раздался гневный рык у меня над ухом. Глаза зло сверкнули в полумраке. «Я его любимый брат!» Добавил он уже спокойнее. «А ты единственная, кого все ненавидят! Чужачка! Ведунья!» «Не сомневаюсь, что меня даже не заподозрят!» Впрочем, как и обычно. Нет, он все поймет. Не льсти себе. Прошептал дракон мне на ухо. Уже завтра Эридон забудется в объятиях с другой. Он даже разбираться не станет. Поигрался в великого разрушителя проклятия и хватит. Паника накрыла волной. Длинные пальцы потянулись к моей шее. Эридон! Мысленно позвала я. «Как-то же меня ощущал его дракон! Пусть почувствует и сейчас!» Словно прочитав мои мысли, Дарион усмехнулся. «Он не придет, Не учует. Алкоголь притупляет не только скорость и реакцию, но и связь с драконом. Я же говорил, сегодня идеальный день. Да, ты опять поменяла мои планы. Но ничего». Зато какое удовольствие сделать все самому. Он с наслаждением простонал. Хотелось в ужасе закричать, но пальцы лишь сильнее сдавили горло. Оттуда вырвался глухой хрип. Вот и все. Неужели моя жизнь окончена? Тьма почти поглотила все вокруг. Я чувствовала лишь холод стены, избивчивое дыхание моего мучителя. «Ты не выйдешь отсюда живой, Айла!» Донеслось, словно сквозь толщу воды. Я закрыла глаза, готовясь к худшему. Но внезапно раздался громкий хлопок, за которым последовал звук разбитого стекла. В нос ударил запах уксуса. Я распахнула глаза. Дарь он застыл на месте. Его лицо исказилось от шока. Пальцы соскользнули шеей позволив мне жадно вдохнуть воздух. По щеке дракона стекала вода, а на плечах лежали куски маринованных огурцов. Еще одно тягучее мгновение. Дракон пошатнулся. Его ноги скользнули по лужице, и он с глухим стуком рухнул на пол. Только тогда я увидела Кати. Девушка стояла, держа в руках остатки разбитой банки с маринадом. На ее лице застыла смесь ужаса и решимости. Не сговариваясь, мы с помощницей понеслись к выходу. Остановились только в конце длинного коридора. «Как ты меня нашла?» Тяжело дыша, спросила я. «Агата?» Односложно выдохнула помощница. Я кивнула. Целую минуту мы приходили в себя. «Надо идти к императору и все ему рассказать!» Кати была полна решимости. Я же колебалась. Слова Дариона породили во мне зерно сомнения. Что, если Эридон и правда не поверит мне? Слова чужачки против слов родного брата. Не поверил же, когда дело касалось Селены. Дракон был слеп, когда речь заходила о его близких. Не уверена, что это хорошая идея. Вот так... Без доказательств обвинить члены императорской семьи. «Я расскажу, что видела», – горячо возразила Катя. «Этого может оказаться недостаточно. Если Эридон сочтет наши слова неубедительными, мы отправимся в тюрьму за нападение и клевету». Словно в подтверждении моих слов, в дальнем конце коридора хлопнула дверь, и эхом пронесся разъяренный вопль Дариона. «Помогите!» На меня напала ведунья. Она пыталась меня убить. Я побледнела. Катя судорожно схватила меня за руку. Мне нужно бежать из замка. Пробормотала я. Я с тобой. Нет, Дарья, он тебя не видел. Оставайся. Девушка неуверенно кивнула. Куда ты побежишь? Пока не знаю. Страх и паника не давали рационально мыслить. Сейчас во мне были живы лишь инстинкты, и они кричали «Беги! Беги подальше от этого места!» Раздался шум приближающихся шагов. Чьё-то оханье, взволнованные пересуды. Идем, Катя сжала мою ладонь. «Я знаю запасной выход. Туда привозят продукты для кухни!» Помощница потянула меня за собой. Я послушно последовала за ней. Очень скоро мы вышли из замка через неприметную дверь. Катя с сомнением смотрела на меня. «Может, все же останешься. Поговорим с Эридоном, Расскажем ему правду. Он обязательно послушает». Я грустно улыбнулась. «Хотелось бы, чтобы это было так. Но что-то подсказывает, что он скорее поверит брату, нежели мне». Шум из замка нарастал. Судя по звукам... Там начался настоящий переполох. Найти ее! Раздался мужской рык. Голос принадлежал Эридену. Иди назад, Катя, тебя сейчас тоже начнут искать. Скажи, что не видела меня сначала ужина. Протараторив это, я развернулась, подхватила юбку и побежала прочь. Несмотря на полную луну, я почти не видела дороги перед собой. Но страх и адреналин гнали меня вперед, Ноги сами понесли меня знакомым маршрутом – конюшне. В голове потихоньку начинал складываться план. Нужно взять вихря и уезжать. Уехать так далеко, чтобы драконы не учуяли меня. Моё нутро всё еще жгли слова Дариона. Его признание в покушениях. Его ненависть ко мне. Но самыми болезненными были слова об Эридене, о том, что он не поверит мне. И ведь, скорее всего, он прав. Мне опасно здесь оставаться. Последний раз, оглянувшись на тонущий во мраке замок, я ворвалась в конюшню. Но мгновение замерла, прислушиваясь. Здесь стояла тишина, прерываемая лишь мирным фырканем лошадей. «Вихрь!» Я направилась к своему скукуну. Внезапно из стойла выскочил пес. Я вздрогнула от неожиданности. «Балта, что ты здесь делаешь?» Прошептала я и присела, чтобы потрепать красавца. Провела рукой по густой шерсти, пытаясь унять дрожь в пальцах. Балта радостно завилял хвостом. Я уже поднялась на ноги, когда пес неожиданно вцепился зубами в подол юбки. «Эй, ты что делаешь? Отпусти!» Но Балта не слушался. Он рывками потащил меня прочь из конюшни. Перестань, прошу! Я пыталась сопротивляться. Но куда там? Огромная псина тащила меня за собой. Платье трещало под натиском зубов, но не рвалось. Вот уж действительно добротная ткань. Чтоб ее! Что с тобой, Балта, стой! Но пес не останавливался. Его поведение было странным, даже пугающим. Из послушного, ласкового пса он превратился в настоящего неуправляемого монстра, который тащил меня к лесу. Я больше не пыталась вырваться. События сегодняшнего дня забрали у меня все силы. И теперь я просто доверилась судьбе. Отпустит же Балта меня, рано или поздно. В голове мелькнула мысль. Вдруг он ведет меня куда-то. Может, ему известно больше, чем мне. Темный лес был совсем близко. Балта сделал последний рывок. Я оказалась под кронами деревьев. Лунный свет почти не проникал сквозь густую листву. Все было окутано зловещим полумраком. И зачем мы здесь? спросила я не то себя, не то обезумевшего пса. Балта наконец отпустил моё платье и повернулся к лесной чаще. Он словно кого-то ждал. И этот кто-то не заставил себя долго ждать. Через мгновение во тьме вспыхнули два жёлтых глаза. Ко мне приближался зверь. Существо бесшумно передвигалось между деревьями. Очень скоро он приблизился и остановился в нескольких шагах от меня. Луна выхватила его силуэт, крючковатые, костлявые ноги, вытянутая морда, густая короткая шерсть. Я отступила на шаг назад, ожидая паники или отвращения, но не почувствовала ровным счетом ничего. После ужасов сегодняшнего вечера мои эмоции сякли. Я просто смотрела на зверя, как на нечто неизбежное. Балта, сидевшая неподалеку, подскочил. И скуля бросился к существу. Но это были звуки не страха, а искренней радости. Пес дружелюбно прыгал вокруг зверя, припадал к земле. Его хвост двигался с бешеной скоростью. Маленький предатель! Безлобно пробормотала я, глядя, как пес, который еще несколько минут назад волок меня, теперь ведет себя так, словно встретил старого друга. Зверь Не сводил с меня ярких желтых глаз, но не приближался. Как ни странно, в его взгляде не было угрозы, лишь странная настойчивость, словно он ждал от меня чего-то. «Что ты хочешь?» – прошептала я. Вдруг существо подняло лапу и сделало нечто неожиданное. Оно медленно и выразительно махнуло. Это выглядело так разумно, словно это делал человек. «Ты зовёшь меня за собой?» Зверь не ответил. Он развернулся и бесшумно скользнул в глубину леса, исчезая во мраке. Я замерла в нерешительности. В голове мелькали сотни мыслей. Уходить? Бежать прочь? Или следовать за ним? В этот момент над замком взмыли драконы. Вот и ответ. Назад дороги нет. Они сразу заметят меня на лугу, пока я бегу обратно к конюшне. А здесь, в лесу, под густыми кронами, я невидимка. Обстоятельства будто толкали меня вперед, Да и балта, словно подбадривая, первым устремился за зверем. «Ладно, уговорили». Пробормотала я, делая шаг вперед. Зверь двигался быстро, но всегда старался оставаться в поле зрения. Его силуэт то пропадал то снова возникал между деревьями он словно вел меня какой то невидимой одной ему ведомой тропой, но удивление я чувствовала странное спокойствие ни страх ни тревогу, лишь непонятную уверенность что существо ведет меня туда, где я должна быть. шли мы порядка часа я уже тяжело дышала от усталости. Ночная прогулка не давалась легко. Мое платье время от времени цеплялось за ветки. Иногда мне приходилось ненадолго останавливаться, чтобы освободиться из плена колючих кустарников. Туфли натерли ноги, а каблуки, пусть и невысокие, то и дело проваливались в землю. Но разуться в лесу ночью я не решалась. Наконец мы вышли на поляну, в центре которой стоял дом Небольшой, скромный. Он выглядел, словно был вырван из другого времени. Стены, выложенные из старого дерева, потемнели. Крыша поросла мхом. Зверь остановился недалеко от входа, будто приглашая меня войти. Я нерешительно подошла к двери, на всякий случай постучала. Хоть дом выглядел неживым и в маленьких окнах не горел свет. Мне ожидаемо никто не ответил. Балта нетерпеливо крутился возле моих ног. Существо же просто стояло и смотрело. Но стоило мне схватиться за старую металлическую ручку, как произошло нечто странное. Тело зверя начало меняться. Оно уменьшилось. Скукожилось. Задние задних лап опустилось на все четыре. Через мгновение передо мной стоял обычный волк. Его сильное грациозное тело блеснуло в лунном свете. Темная шерсть переливалась здоровым блеском. Только глаза оставались такими же, желтыми и умными. Балто довольно тявкнул, словно радуясь новому облику его друга. Волк же махнул хвостом, сделал несколько массивных прыжков и скрылся в лесной глуши. Ничего себе преображение! Пробормотала я, потянула за ручку и переступила порог.